Дорога к престолу. Все изменится. Сначала многое еще не ладилось. Состоялся торжественный въезд царственных супругов в их столицу По, но вскоре выяснилось, что тут была допущена ошибка. Марго пришлось терпеть немалые обиды от ревностных гугенотов за то, что она ходила к пописской обедни и она решила раз навсегда, что больше в по ее ноги не будет. Кроме того, король Наварский влюбился там в одно из камеристок Марго, что было ей гораздо неприятнее, чем когда он имел дело только с фрейлинами матери. Однако все обошлось, так как с Генрихом вновь случился его обычный приступ слабости и необъяснимой лихорадки. Головная боль не оставляла больного ни днем, ни ночью. Он требовал, чтобы его то и дело перекладывали с кровати на кровать, чтобы ему непрерывно освежали голову и говорили ободряющие речи. Конечно, он терпит, он храбр, все храбры. Многие выдерживают, когда им отнимают ногу, и они притом находятся в полном сознании». Да любой офицер, если он уже не может пользоваться своей ногой, сам настоит на том, чтобы ее отняли, и, привязав деревяшку, опять будет служить королю Наварскому. Все это пустяки. Нестерпимо другое, внутреннее шатание, исчезновение, естественной для человека уверенности в себе и страх. Страх. Заболел он в возе, где некогда благодаря своей отважной стремительности спасся от смертельной опасности, и где он дерзнул на смелое новшество, выказав себя человеком. Именно там он пролежал семнадцать дней в постели, решив, что он теперь повержен, отринут, уничтожен, не способен завершить труды и деяния, которые привык считать себе по силам. Обычно они настолько казались ему по силам, что он предавался сверх того еще чрезмерным наслаждениям и изнурительным страстям. Зато самый выносливый человек лежит иногда как сраженный, отрекается от себя, и нужно, чтобы другой в него поверил, если это еще возможно. Этим другим и оказалась Марго, его поистине верная жена сколько бы еще любовников она себе не завела. Все время, что он болел, она не раздевалась, ночи напролет сидела возле него, ободряла его и гнала прочь бредовые страхи. Потом, уже оправившись, он сказал слова, которых от него еще никто не слышал. «Это предрешено свыше». Что именно, знали только он да жена. Оба поняли это совершенно ясно после тех ночей, проведенных в Озе. Пребывание в этом городе, столь насыщенное скрытым смыслом, сделало их наилучшими друзьями. По возвращении в Нарак королеве Наварской было предоставлено завести себе двор по своему желанию, И даже сделать из своего повелителя изысканного молодого щеголя, кем он и становился не раз, когда того требовали обстоятельства. Теперь он был им в течение десяти месяцев, носил самые дорогие одежды из Голландии, либо из Испании, сплошь бархат до да шелк, пурпур до да золото. Своей королеве он накупил одних вееров десять штук, один сверкал ярче другого. Доставал ей душистую воду, самые роскошные платья и даже перчатки, сделанные из цветов. Держал для нее карликов, чернокожих пожей, птиц с островов. У нее была в парке Лагарен своя часовня, где она слушала обедню. А потом устраивались приемы под колеблющимися кронами деревьев. Там была музыка, были стихи, были танцы... Служение прекрасным дамам и в прозрачном воздухе парка все казалось проникнутым какой-то светлой и стройной простотой. В те дни в Нараке под колеблющимися кронами деревьев придворные изысканно томились и безрассудно мечтали. Очень ясным было небо, серебряным его свет и кроткими вечера. Души размягчались. Пусть оружие ржавеет без употребления. Генрих самолично сделал полный перевод записок Цезаря о войне с галлами, а также о гражданской войне. Цезарь Гай Юлий сотый 44 годы до нашей эры, выдающийся государственный деятель, полководец, писатель и оратор Древнего Рима. Примечание редакции. Перья он получал из Голландии, чернила из Парижа, бумагу золотил его камердинер. Он любил, чтобы у книг были роскошные переплеты. Он уже тогда приказывал украшать их, когда сам ходил еще в поношенной куртке. Он всегда требовал для духа прекрасной формы. В письмах, указах и даже в песнях, которые впоследствии Генрих велел петь солдатам во время сражений, Он выказывал себя тем лучшим писателем, чем больше учился великим деяниям. Одно совершал он ради другого, да и выразительное слово также рождается из души, как и прекрасное деяние. Эти несколько месяцев Генрих и держался, и чувствовал себя, как будто он человек вполне сложившийся, бесспорный наследник своих владений, мира и счастья. А ведь ничего этого на самом деле не было, и радостное сновидение кончалось вместе с парком Лагарен, за оградой которого начинались поля. И все-таки как он был счастлив, что может хоть на некоторое время сделать свою Марго повелительницей придворных и галантного короля, это был он сам, что от него в ее честь пахло благовониями и что его зубы были позолочены. К тому же он выписал для нее из замка в По красивейшую мебель и серебряную посуду. Сама Марго во время посещения замка нашла там старинные арфы. Быть может, в старину другие дамы своей игрой на них облегчали души, Так же, как теперь Маргарита Валуа, которая никогда еще за свою бурную жизнь не знала, что такое равновесие, и лишь здесь обрела его. Она не раз с недоумением проводила рукой по лбу. «Как до сих пор ни одного отравленного, ни одного заколотого, никто меня не сечет, и даже мои страсти не беспокоят меня». Мне не надо не спускать моего брата Долансона на веревке из окна, не самой искать приключений, унижение, притворство, эти ужасы вокруг меня, это мучительное томление во мне самой. Неужели все миновало? Нет, я в самом деле здесь. Она провела по лбу своей чудесной рукой. Он уже снова был ясен. И королева этого двора шла танцевать с чинными дворянами и фрейлинами, которые держались удивительно пристойно. Певуче звучала музыка, пламя свечей чуть колебалось от легкого ветерка, веявшего в открытые окна. Мягкой были эта музыка, свет, ветерок, мягкими были сердца и лица, танцы и благосклонность ко всем. Марго коротает долгую ночь, слегка влюбленная, неизвестно в кого. Она могла бы каждому подставить губы для поцелуя, но целует она только своего повелителя. То же испытывают все при Наварском дворе, даже сестра короля, а она ведь такая строгая протестантка. И хотя она слегка прихрамывает на одну ногу, молодая Екатерина... Учит молодого Ронни новому танцу, и все завидуют этой чести. Она даже на время забывает о своей единственной страсти, не вспоминает про кузена в его лесу и, заглушив укоры совести, разрешает легкомысленному Тюренну ухаживать за ней, точно это пустяки мелочь. Ведь и ее дорогой брат Генрих живет и любит, как хочет, будто так и нужно. Но скоро это изменится».